Мы вошли в дом сэра Маклука. За время нашего отсутствия там ничего не изменилось, разумеется. На этот раз не было никакой необходимости решать, кто первым зайдёт в окаянную спальню. Это сделал сэр Лонли Локли, чтящий любые традиции, в том числе и служебные. Мы зашли следом. Сердце моё забилось сильнее при виде неподвижного бедняги Мелифара. И как я мог быть так уверен, что все уже, считай, сделано? Сэр Лонли Локли смотрел на вещи проще. «Хорошо, что он молчит», — спокойно сказал этот славный человек, кивнув в сторону Меллифаро. «Всегда бы так». В его тоне не звучало никакого злорадства, это была простая констатация факта. Высказавшись, сэр Шурф Лонли Локли хорошенько встряхнул свой кулак и разжал его. Огромное зеркало из прихожей Сары от Жуфина аккуратно опустилось на пол между памятником Мелифара и объектом нашего недружелюбного интереса. Почти точно оценил Жуфин. Давайте попробуем сдвинуть его чуть-чуть вправо все вместе. Зачем вместе? Сар Колод не удивился великолепной лон-лилокли, я и сам справлюсь, и с восхитительной небрежностью он одной левой сдвинул громадину с места. Этим будущий коллега окончательно покорил моё сердце. Сэр Жуфин придирчиво смотрел композицию, всё было в порядке. Отражение местного зеркала с избытком помещалось в нашем. И самое главное, имущество сэра Жуфина халли полностью закрывали мелифаро. Готовся сершурф удовлетворённо хмыкнул Джуфин Макс. Давай назад за мою спину. Всё, что мог ты уже сделал, теперь попробую остаться живым. Я серьёзно говорю, Сэр Макс. Я повиновался и занял наблюдательную позицию поближе к двери. Ничего зазорного в том, чтобы остаться живым, я признаться не видел. Пока кет нечал вчера со смертью, и ладно. — Сэр, Лонли Локли, наконец, подобился снять перчатки. Он не уставал меня потрясать. — Теперь до меня дошло, что об умелых ручках Лонли Локли говорилось не для красного словца. Ослепительно сияющие полупрозрачные кисти рук сверкнули в лучах полуденного солнца. Неправдоподобно длинные когти рассекли воздух, и скрылись под белоснежным лохи. Это впечатляло. Кажется, что-то в этом роде я уже видел совсем недавно. Сарджуфин сжалился над моей бедной головой и шепотом объяснил. «Помнишь, мы исследовали память одной булавки? Церемония отсечения руки. Орден ледяной руки. Вспомнил?» «Я вспомнил. Я открыл рот, чтобы спросить как отрубленные руки стали руками нашего уважаемого коллеги это тоже перчатки макс потом всё объясню мне пора снова шепнул джуфин и приблизился к неподвижному мелифару он встал сбоку от него так чтобы видеть что происходит в зеркале Признаться, я тоже глаз не сводил с его мертвой поверхности. Я ждал. На этот раз никаких танцев не было, только лицо Джуфина выдавало невероятное напряжение. Потом, внезапно расслабившись, он сделал мягкий жест, словно снимал тонкое покрывало с драгоценной вазы. Почти в то же время он изо всех сил толкнул беднягу Мелифара. Тело, сначала неподвижное, потом судорожно изогнувшееся, отлетело на противоположный конец комнаты и шмякнулось на мягкий пол. Туд же к нему подскочил сэр Лонгли Локли, спрятав левую руку под плащ, правой он быстро обшаривал обалдевшего мелифару. Я сразу понял, что происходит. Лонгли Локли уничтожал тонкие мерцающие волоконца, опутавшие беднягу. Работы явно было предостаточно. Сэр Жуфин неподвижно стоял в стороне, не спуская глаз с зеркала. Макс Ты действительно гений, вдруг радостно воскликнул он. Получается. Можешь смотреть, но осторожно, ещё осторожнее, чем вчера. Ясно. С моего места мне было видно не всё, однако я благоразумно решил не соваться ближе. Мне уже хватало опыта, чтобы смириться с тем, что находиться в эпицентре событий пока не моя стезя. Зеркало пришло в движение. Его разбуженный обитатель требовал внимания и получил его по полной программе. Во втором зеркале уже шевелился его двойник. В какой-то момент они потянулись друг к другу. Мне наконец представилась возможность увидеть грузное бесформенное тело существа, больше всего похожее на тело белой лягушки, страдающей ожирением. Душа поросла пучками такой же отвратительно живой шерсти, какая окружала род существа, тёмный, влажный, такой притягательный, что я отвёл глаза, но этот род всё ещё оставался где-то в самой глубине моего сознания, тогда я вспомнил отрезвляющий вкус бальзама кахара, и меня начало отпускать. Чтобы раз и навсегда распрощаться с дивным образом, я стукнул себя по уху и тихо взвыл: "Ну, селён, мужик". Через несколько секунд я был настолько в порядке, что любопытство снова взяло верх. Я повернулся к зеркалам. Первое, что я увидел, сер лон лилокли, нависшего над слизистым комом сцепившихся между собой в смертельном ланче твари. «Двойник не уступал оригиналу, надо отдать ему должное». Левая рука Лонли Локли метнулась к ним. Неслышный, но раздирающий внутренности, виск существ на миг обжег меня. Сэр Джуффин выставил перед собой ладонь, сразу же стало полегче, а потом виск прекратился. Твари вспыхнули белым огнем. «Ну, тут случилось нечто совсем несусветное». Зеркала зашевелились по-настоящему, без настоящее за темным стеклом зеркало старого Мак-Лука и отражение этой бездны надвигались одна на другую. «Макс!» «На пол!» — услышал я безмолвный приказ Джуффена и выполнил его без промедления. Сам он с невероятной ловкостью кувырком отлетел к окну, разбитому еще вчера, и настороженно замер. Сэр Лонли Локли одним плавным движением отступил назад к телу Мелифаро. Там он присел на корточке, предусмотрительно вытянув перед собой свои умелые руки». Тихий, непостижимо враждебный грохот надвигался из двух глубин. Стекла выгнулись, как наполненные ветром паруса. Они тянулись друг к другу, тянулись. Наконец они встретились. Мы-то, кажется, оставались в безопасности. До нас им не было дела». Отвратительная бесконечность встретилась со своей не менее отвратительной копией. Они сплелись в какую-то дикую ленту мёбиуса, пытаясь проглотить друг друга, как только что пытались сожрать друг друга их обитатели. Меня вдруг пробил хохот. Это, пожалуй, не было истерикой, я смеялся от души. Сэр Жуфинс с любопытством взглянул на меня. — Еще одна гениальная идея, сэр Макс? — я кивнул. Немного отдышавшись, я сообщил своему боссу. — Это просто очень голодное место, Джуффин. На самом деле эти дохлые мартышки — очень хорошие ребят, только от голода озверели. Джуффин был рад посмеяться и над этой немудреной шуткой. Сэр Лонли Локли покосился на нас, как на сумасшедших. Его озадаченный вид подлил масло в огонь нашего веселья. Тем временем от зеркал остался только темный перекрученный клубок какой-то кошмарной субстанции. Уж не знаю почему, но не хотел бы я оказаться рядом с ней. Маникюр Лонли Локли снова хищно сверкнул издалека. Минута, и от кошмара ничего не осталось. Сэр Джуффенхайли вскочил на ноги. Первым делом он подлетел к Мелефару, неподвижно скорчившемуся на хозяйских одеялах. — Обыкновенный обморок! — радостно сообщил он. — Самый обыкновенный обморок! Мелефару стыдно станет, когда он узнает, в каком банальном состоянии находился после этого приключения. Ты, Макс, был в худшей форме вчера вечером. Идем, поможешь мне навести в доме порядок. — Сэр Шурф! «Доставьте этот драгоценный кусок мяса в объятии Кимпы. Пусть приводят его в норму и готовят в море камры. Мы скоро к вам присоединимся. Пошли, сэр Макс». «Мы сделали его, грешные магистры! Мы его сделали!» Сэр Джуффенхалли умеет заставить окружающих радоваться, если захочет. Даже невозмутимость Лонли Локли превратилась в очень счастливую невозмутимость. Сэр Шурф торжественно натянул свои толстые перчатки, против насущной необходимости которых у меня больше не было никаких возражений. Я, признаться, ждал, что он проделает с Мелефаро то же самое, что перед этим учудил с зеркалом, унесет его в пригоршни. Дело, однако, обошлось невозможно нежнейшим сгробастованием в охапку физическая сила мастера присекающего никак не вязалась с его худобой, но я уже устал удивляться его многочисленным достоинствам. Мы с Жуффиным пустились в новое странствие по дому. Но если вы думаете, что всё оживало под нашими взглядами, А словом это было не совсем так. Сержюфин снимал своё заклятие медленно и постепенно. Мы словно укладывали обитателей дома спать. А ну и лучше. Долгий здоровый сон унесёт незаконнорождённые гримасы Нового мира всё забудется. Никто из выживших не будет отмечен проклятием минувшей ночи на всю оставшуюся жизнь. Небольшой погром потребует генеральной уборки. Шкаф, над которым так славно потрудился наш добрый хозяин, Джуфин счел за лучшее сжечь на месте. Не стоило старому сэру МакЛуку на него смотреть. Очень гуманное решение, по-моему. В общем, завтра утром в этом большом доме все будет почти в порядке. Останется только похоронить тех бедняк, что резвились в зале с фонтаном. Что ж могло быть и хуже, могло быть совсем паршиво если разобраться. Мы вышли в сад. Хорошо как облегчённо вырвалось у меня. Сэр Джо Финхалис изволил хлопнуть меня между лопаток, что в Соединённом королевстве допустимо только между ближайшими друзьями. Ты оказался лихим ветром, сэр Макс, куда более лихим, чем я думал. А думал я, тебе не так уж плохо, можешь поверить. Лихим ветром Почему ветром, Джуффин? Так у нас называют людей, которые непредсказуемы, с которыми никогда не знаю, что они ляпнут в следующую секунду, как на них подействует магия, сколько они съедят за обедом, хотя в этом пункте ты вполне предсказуем, парень. Мне и нужен был такой лихой ветер, свежий ветер из другого мира. Но ты оказался настоящим ураганом, сэр Макс. Мне везет. Я было смутился, а потом решил, что уж там. Я и вправду был неподражаем. Дома нас ждал не только сэр Лонли Локли, чинно осушавший чашку с камрой. Мелифарро, бледный, но вполне бодрый, налегал на бутерброды, под нос с которыми стоял у него на коленях. Хуф заинтересованно следил за ним. Судя по довольному виду пса, сэр Мелифарро тоже питал к нему некоторую слабость. Зырявы меня спасали, улыбаясь душой, поклонился он Жуфину. "Гляди ж, кладовые ваши целей были бы, нашёл чем пугать. Да без тебя там бы всё заплесневело, парень. Кстати, скажи спасибо Максу. Он твой главный спаситель. То есть мы с Шурфом, конечно, хорошо поработали руками, но только после того, как сер Макс поработал головой. В общем, без него стал бы ты сам бутербродом". Ты хоть что-нибудь помнишь, счастливчик? Ничегошеньки. Локи Лонки вкратце обрисовал ситуацию, но его версии не хватает образности. Я требую литературного изложения. Будет тебе образность. Дожуй сначала, а то подавишься. Сэр Лонли Локли невозмутимо подлил себе камеры. Сэр Мелефаро. Моя фамилия Лонли Локли. «Лок-ли! Обижите меня, усвойте это, наконец! Я и говорю, лонки-ломки!» И Мелефара стремительно, вот что действительно был лихим ветром в команде сэра Джуфина, повернулся ко мне. «Так это ты расколол грешное зеркало, сэр, ночной кошмар? Я правильно понял? Ну, ты даешь!» Это был миг моего триумфа. Достойный ответ я заготовил еще по дороге. «Ерунда, парень!» — ответил я. У нас в пустых землях каждый сумасшедший кочевник имеет в своём хозяйстве такое зеркальце. Не понимаю, почему здесь в столице вокруг сующихся пустыков поднимается столько шума. Шурф, улон лилокли вежливо изумился. Неужели Сэр Макс? Странно, что никто из исследователей об этом не упоминает. Ничего странного. — нахально заявил я. Те, кто мог бы об этом рассказать, умолкли навеки. И я сделал страшное лицо. Сэр Джуффен Халли прыснул. Скоро мы смеялись втроем к полному недоумению бедняги Лонли Локли. Он пожал плечами и опять потянулся к своей чашке. «Экономьте силы, ребята!» — предупредил сэр Джуффен. «Сегодня в обжоре всенародный праздник. День воскрешения Мелефаро. Вы как хотите, а я буду кутить, сэр Шурф. И не надейся, что я тебя отпущу к жене таким трезвым и занудным. Будешь резвиться с нами. Это приказ». «Разве что ты, Мелефаро, наверное, еще очень слаб. Будешь лечиться, а мы уж за тебя погуляем». «Это я слаб». «Да вы только довезите меня до обжора, а там я не подведу». Ладно, уж шу говорил. Да ты ещё не знаешь, как Сэр Макс водит омобилер. Нашлас на тебя управа уж. Он ты из тебя душу вытрясет. Можно подумать. А что, Сэр Макс, ты действительно гонщик? Я гордо пожал плечами. Я так не думаю. Но Сэр Жуфин был очень недоволен когда попробовал со мной покататься. Ему показалось, что жизнь не так уж плоха, ну и так далее. Мелифаро подпрыгнул в своем кресле. Если это правда, то ты совершенство, приятель. И почему вы нас до сих пор не завоевали? Военный потенциал жителей границ чрезвычайно невелик, поучительно заметил сэр Лонли Локли, похоже, совершенно не огорченный тем, что его задержали на службе. Кажется, я неплохо впишусь в коллектив Джуфен. Послал я зов своему великолепному шефу, не без этого, сэр Макс. Не без этого последовал немедленный ответ.